когда мне исполнится 15 я уйду из дома приеду в д а л е к и й незнакомый городок и поселюсь там в маленькой библиотеке в каком-то закутке конечно если рассказывать обо в с е м по порядку во всех деталях на это у й д е т целая неделя но в общем суть такова когда мне исполнилось 15 я у ш е л из дома